Глава двадцать восьмая В мире существовало не так много мест, в которых Сара чувствовала себя некомфортно. До этого момента почётную первую строчку занимал университет. Как только Сара согласилась пойти на вечеринку с Бредди, трёхэтажный дом на окраине Нью-Йорка занял лидирующее место и получил статус «больше сюда не соваться». Попытка расслабиться провалилась в самом начале. Пока Сара убеждала себя, что приезд на вечеринку стоил ссоры с Сэм, дом превратился в ловушку, а Брэди профессионально метался из крайности в крайность, дружелюбно улыбаясь давней подруге и натягивая холодное безразличие, пока она не видит. Но она видела. Сара сидела на ступеньках перед внутренним двориком и пыталась сделать вид, что ей весело. Ей было стыдно за недавний разговор с Сэм на повышенных тонах. Сара не понимала, откуда в ней было столько мужества для противостояния тогда, и куда оно делось сейчас. Многое из того, о чём говорила Сэм, стало реальностью. Здесь было много незнакомых людей, которые находились в своей стихии. Сара же чувствовала себя не просто чужой, а брошенной. Девушка внимательно наблюдала за тем, Как Бредди вёл себя с остальными. Несколько раз он пытался заговорить с Сарой, но толпа знакомых уносила его прочь. А Сара почему-то чувствовала облегчение. Ей было некомфортно среди этих людей. Она чувствовала себя грязной, другой. Это слово подходило сюда больше. На ней не было коротких шорт и юбок. Она не была разукрашена косметикой, и её тело Не хотела дёргаться в такт странной музыке. Когда наступила полночь, Сара хотела уйти, но Бредди, словно почувствовав это, поймал её у входа. "Не уходи. Не думаю, что мне здесь место. Останься". От него несло спиртным, глаза затуманены. "Пожалуйста, Сара, останься со мной". От этих слов она была готова растаять. Но чары Бредди плохо действовали на неё в такой обстановке. Из-за неуверенности в себе Сара сомневалась во всём. Бредди, не дожидаясь согласия, отвёл её к самому большому столу с напитками. Он провозился там, повернувшись к ней спиной, и неуклюже налил в стакан бордовую жидкость. Сара покосилась на его протянутую руку. "Ты не доверяешь мне?" обиженно спросил Бредди. Ей не хотелось, чтобы он так думал. Сара взяла стакан, но донести к губам не успела. Яркая вспышка ударила откуда-то сверху. Девушки закричали. Сара выпустила стакан из рук, когда искры посыпались на головы отдыхающих. Всё в порядке, послышался мужской голос с верхнего этажа. Просто замыкание. Музыка притихла, а потом снова заиграла во всю мощь. Сара сделала шаг назад и посмотрела на разбившуюся лампу, осколки которой посыпались на бильярдный стол. "Я налью тебе ещё", услышала она голос Бредди. Сара напряглась всем телом, увидев таинственную тень, мелькнувшую под потолком. Таинственную и такую знакомую. Келум. Он пронёсся возле люстры, А потом растворился в темноте второго этажа. За ним ещё несколько секунд тянулись тени. Бредди снова протянул Саре стакан. Нет, спасибо, я не хочу. Бредди разочарованно выдохнул и вылил напиток в ведро под столом. Он ещё немного постоял, помахал каким-то вновь пришедшим парням и снова заговорил с Сарой. Мне нужно поговорить с тобой. Сказанное это было с такой уверенностью и серьёзностью, Саре показалось, что Брэдис совсем не пьян. «Выйдем?» — спросила она. Он покачал головой. «Ты была на втором этаже?» Сара кивнула. «Отлично. Иди к последней комнате в коридоре и жди меня там. Мы поговорим и уйдём отсюда». «Хорошо». Брэдис сделал шаг вперёд, и поднял руку. Сара знала, что он хотел коснуться её лица, но что-то остановило его. Бредди улыбнулся и ушёл, а Сара поднялась в комнату. Мышцы её ног почему-то ныли, тяжестью отдаваясь в коленях. В комнате было темно, и только настольная лампа освещала маленькое пространство у окна. Сара медленно закрыла дверь до щелчка и прошла в центр комнаты. Здесь пахло сигаретным дымом и какими-то цветами. Она прошла по паркету и села на край кровати, поправляя складки на штанах. Всё это казалось ей неправильным. Сара не чувствовала себя в безопасности, не чувствовала правдивости в словах Бредди, хотя так хотела. Слова Сэм продолжали напоминать ей, какую глупость она совершила. По коже пробежал прохладный ветерок. Он пробрался в комнату и теперь гулял по помещению. Осознание ударило в голову так резко, что Сара сделала судорожный вдох. Окно. Оно открыто. Сара сделала шаг назад, зацепившись за ножку кровати. Окно было закрыто. Когда она вошла, тень пронеслась у неё перед глазами, а потом повисла в центре комнаты чёрным облаком. У этого существа не было ни глаз, ни рта, просто сгусток тьмы, который, Сара была в этом уверена, смотрел на неё. Келум был неподвижным. Сара хотела закричать, но для этого нужен страх, а его не было. Она не чувствовала от Келума угрозу. Всем не уставало повторять, какими опасными могут быть келумы рядом с создателями. Но Сара видела лишь тень, тень, которая не делала ничего, чтобы вызвать страх. Келум издал какое-то шипение и двинулся в сторону ванной, оставляя после себя дорожку из тёмных капель. Сара должна была выбежать из комнаты и покинуть эту ужасную вечеринку. Но ноги сами задвигались в сторону комнаты. Там горел свет, и Келум казался ещё более чёрным, чем обычно. Шипение продолжало раздаваться сквозь тишину. Келум выждал, а потом исчез, чтобы появиться у неё за спиной, отгораживая от комнаты. "Чего ты хочешь?" спросила она, удивляясь собственному спокойствию. Ты хочешь убить меня? Тень дёрнулась в сторону. Не хочешь. Но тогда? Послышались тяжёлые шаги, а потом звук открывающейся двери. Это был Бредди. Сара сделала шаг вперёд, но Келум двинулся на неё, отталкивая к ванной. Сквозь треск тени она услышала голос. Нет. Голоса. Бредди пришёл. Не один. Я же говорил тебе, что она уйдёт, услышала она незнакомый мужской голос. Твоя подружка слишком труслива. Она не моя подружка, рявкнул Бредди. Видимо, она поняла, что ты просто дурачишь её. Она всегда была слишком доверчива. Раздался звук удара. Проклятье. Придётся признаться Крису, что у меня ничего не вышло. Сара схватилась за край ванны и присела на неё. Тусклый свет падал с потолка, отбрасывая на пол две тени. Сара подняла глаза. Келум строился по центру комнаты, качаясь из стороны в сторону. "Не переживай", послышался женский голос. "Мы нашли тебе симпатичную первокурсницу на этот вечер. Все футболисты делают это". Заманивают глупых девушек и снимают на камеру, а потом показывают по всему университету из анонимных источников, чтобы никто не мог придраться к ним. Это началось не так давно, и Сара никак не ожидала, что тоже могла оказаться в списке претенденток. Тошнота подступила к горлу. Бредди позвал её сюда не для разговоров. Он хотел соблазнить её. Киэллум медленно приблизился к Саре. и зашептал что-то. Это был приятный звук, хоть и непонятный. Голоса смолкли. Келум исчез, рассыпавшись на тысячи темных песчинок. Его отсутствие наполнило комнату пустотой и неестественной тишиной. В душе Сары происходило то же самое. И только потом она поняла, что злость и боль исчезли, Пока Сара погружалась в свои мысли, Келлум забрал плохие эмоции. Он забрал всё и позволил Саре впервые за это время вздохнуть спокойно. Сэм почувствовала присутствие Мэдисон ещё до того, как та вышла в коридор. Сегодня была последняя физкультура на улице, но большинство студентов поддалось желанию остаться в тепле. На стадионе была только футбольная команда, группа поддержки и ещё несколько человек. Сэм сидела на трибуне, ожидая начала занятий. Краем глаза она наблюдала за Элисон, пока та разминалась. Их ссора была забыта. Поднимать проблему отношений между Элисон и Брайаном было бессмысленно, потому что, по словам той, всё было гладко. Что под словом гладко подразумевала Элисон, Сэм не поняла. Что касалось Сары, Сэм сегодня ещё не видела подопечную. Медисон появилась из прохода возле трибун и поднялась на несколько ступенек вверх. Её довольная улыбка вызывала у Сэм тошноту. Хочешь мне что-нибудь сказать? Медисон ещё шире улыбнулась. Мне нравится смотреть на твою безысходность. Сэм подняла бровь. За последние дни все её мысли непременно возвращались к Кайлу. "Молодец, Мэдисон", спокойно произнесла Сэм, смотря на поле. "Ты добилась парня, который тебя не хочет". Краем глаза Сэм увидела, как дёрнулось горло Мэдисон. "Я не понимаю, о чём ты говоришь. Мы с Кайлом друзья с детства", перебила её Сэм. "Это ты влюбилась, а не он". Для Кайла ты навсегда останешься лишь другом детства. Молчание. Медисон придумывала достойный ответ. Через пару секунд он был найден. По крайней мере, у нас есть шанс на совместное будущее. Точное попадание в цель. Сэм почувствовала на себе предостерегающий взгляд Элисон, но снова проигнорировала его. В следующий раз надо будет послушать её. Ты хвастаешься будущим с Кайлом? Сэм выпрямила спину, но с трибуны не встала. И каким оно будет? Разве не важно, что оно вообще будет? Смогла бы Сэм отказаться от бессмертной жизни ради Кайла, ради возможного будущего с ним? Медисон что-то говорила, жестикулируя руками, но Сэм не слушала. Её боль переросла в равнодушие, а теперь в опустошение. Ты не сможешь отдать ему всю себя, произнесла Меддисон. А я могу. В этом Меддисон была права. Как бы сильно Сэм ни старалась, их миры оставят её и Кайла по разные стороны. Да. Я никогда не буду принадлежать Кайлу, а Кайл никогда не будет принадлежать тебе. Мэдисон отшатнулась словно от удара. На этот раз девушка не нашла слов для достойного ответа. Она просто развернулась и быстро спустилась с трибун. Сэм перестала концентрироваться, перестала улавливать детали, позволила своим чувствам взять верх на несколько минут, и именно поэтому ощущения не смогли предупредить её о появлении Кайла. Он стоял там, Откуда пришла Меддисон? И он всё слышал. Это было понятно по неподвижной позе, напряжённому лицу и губам, сжатым в одну линию. Кайл постоял ещё несколько секунд, пока Крис не окликнул его. Медленно, без резких движений, Кайл повернулся к Сэм спиной и направился к команде. Чувствуя, как опустошение сменяется гневом, Сэм вскочила с места, и присоединилась к Брайану для забега. Кайл не попытался поймать её взгляд. «Ты выполняла те упражнения?» — спросил Дэйв у Эллисон. «Я потянул себе мышцы на ногах». Парень согнулся на стуле. «Теперь всё болит». «Тебе не кажется, что ты стал слишком много жаловаться?» Дэйв высунул голову и с прищуром посмотрел на Брайана. «Мне кажется, что кто-то стал ещё более грубым». Мы оба знаем, о ком идёт речь, сказал Брайан с телефоном в руках. Дейв подмигнул ему, а Элисон прикрыла лицо руками. Скажите об этом Сэм, она с удовольствием похоронит вас на цветочном газоне перед входом в наш дом. Он не такой большой, чтобы скрыть там два трупа, ответил Брайан. Мимо их стола в комнате отдыха прошла компания девушек, и Дейв проводил их пристальным взглядом. Потом, опомнившись, он крутанулся на стуле. Минуточку. Он поднял руки перед лицом. "Откуда ты знаешь?" "Я был у них дома", спокойно ответил Брайан. Элисон медленно накручивала волосы на палец. Тот вечер она запомнит на всю свою жизнь. Он был наполнен неловкостью, весельем и опасностями. Тогда они чуть не погибли в парке. Когда Брайан чуть не пожертвовал своей жизнью ради Сары. Юная леди, недовольно протянул Дэв. Вам не кажется, что я должен был стать первым гостем в вашем доме? Разве права лучшего друга не дают мне такую привилегию? Придурок, выдохнул Брайан. Дэв бросил в его сторону предостерегающий взгляд. Юная леди? Элисон довольно усмехнулась. Мне 115 лет, Дэв. Брайан поднял взгляд. Я помню, ответил Дэв. Но ты всё ещё остаёшься девушкой, которой так и не исполнилось 20. Меньше месяца, возмутилась Элисон. Можно считать, что мне всё-таки исполнилось 20. Дэв что-то пробубнил, а потом снова вернулся к прошлой теме. Элисон почувствовала тяжёлый взгляд Брайана, а потом поняла, Он же совсем не знает эту историю. Не знает, как они с Сэм...» Брайан опустил голову вниз и посмотрел в телефон. Последние дни он всё чаще проверяет его и с кем-то говорит. Эллисон никак не могла придумать способ поинтересоваться этим, чтобы не вызвать подозрений. «Сложно не докучать парню, когда именно это ты и пытаешься сделать». «Там не было ничего интересного», — сказал Брайан. Тебе легко говорить, продолжил Дейв. Я многое пропустил. Брайан подмигнул ей. Ну, Элисон появилась передо мной и Кайлом немного оголённой. Уши Элисон вспыхнули. Я всегда знал, что в тебе есть что-то дьявольское, посмеялся Дейв, а потом снова стал серьёзным. Постойте. Кайл? Он тоже был там? Дейв вскочил с места. Почему они были приглашены, а я остался в пролёте? Загорелая рука легла на его плечо. Потому что ты в это время уже давно лежал в кроватке, сказала Сэм с искучающим видом и надавила на плечо Дейва, вынуждая его сесть обратно. Тот что-то буркнул. Не расстраивайся, Дейв. Девчонкам нравятся парни с нормальным режимом. Шататься ночью по Нью-Йорку совсем не привлекательно. Сэм села рядом с Дейвом и бросила сумку на пол. У меня такое чувство, что вы говорили обо мне. Не всё крутится вокруг тебя, пошутил Брайан. А ты оторвись от телефона и скажи мне это в глаза. Брайан посмотрел на Сэм и показал ей неприличный жест. Сэм ему ответила. Странные у вас отношения, заметил Дейв. Что будет, если я покажу тебе средний палец, Сэм? А ты попробуй. Эллисон и Брайан встретились взглядами и засмеялись. Дэйв пихнул Эллисон под столом. Та засмеялась ещё больше. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Дэйв. «Куда?» — спросила Эллисон. «Прогуляюсь по университетским коридорам». Дэйв поднял их с Сэм сумки. «Нельзя бросать вещи на пол». Сэм закатила глаза. «Я пойду с тобой», — отозвался Брайан, убирая телефон. «До встречи». Брайан прошёл за спиной Элисон и случайно задел её бедром. По всему телу прошло электричество. Элисон посмотрела им вслед, но Брайан не обернулся. Меня от вас немного мутит. заткнись, Сэм. Элисон стряхнула внезапное ощущение, которое появилось после прикосновения Брайана, и наклонилась поближе к подруге. У меня хороший слух, Эл. Но я не умею слышать твои мысли. Твоя способность избавила бы меня от нужды произносить что-то вслух. Сэм подняла бровь, ожидая вопроса. Элсон вздохнула, давая понять, что поведение Сэм вызывает у неё вопросы. О чём ты говорила с Меддисон? А мы можем поговорить о чём-нибудь другом. Как проходят твои тренировки? Когда выступление? Пополнила ли ты свой плейлист эротическими песнями? Прекрати называть так мои песни. Люди вокруг думают, что я заобченная. С чего бы это? Элисон пнула Сэм под столом. У тебя не получится сменить тему. Сэм подпёрла щёку кулаком и закрыла глаза. Мэдисон посчитала, что меня интересует её мнение по поводу. Так получилось, что у нас с ней есть только одна общая тема для разговора. Элисон придвинулась ближе и бросила беглый взгляд на проходящих мимо студентов. Вы говорили про Кайла? Она говорила. Ты была очень злой, пока бегала по полю, заметила Элисон. У Медисон проблемы с пониманием очевидных вещей. Не моя забота, если она остаётся слепа. Сэм пошевелила большими пальцами на руках. Кайл никогда не будет воспринимать её как Как меня, закончила она вместо Сэм. Другая жизнь была совсем рядом, но она отчаянно отталкивала от себя все мысли о малейшей возможности позволить себе что-то изменить. Кайл останется в своём мире, Сэм в своём. Не успела Элисон сгладить напряжённую обстановку, как она усугубилась ещё больше. Взгляд Сэм потемнел. Девушка выпрямила спину и напустила на себя привычное безразличие. В помещение вошла Сара. Сэм явно почувствовал её присутствие раньше. Привет, поздоровалась Сара и села между Сэмом и Элисон. Привет. Элисон покосилась на Сэм, та смотрела в одну точку. Как вечеринка? Сара положила сумку на стол. Всё прошло как и должно было пройти. В её голосе прозвучала грусть, но Сэм оставалась верна себе. Она ничем не показала, что как-то заинтересована в разговоре. Мне нужно было пройти через это, чтобы понять, что Бредди полный козёл. Да неужели, вырвалось у Сэм. Элисон снова ударила её под столом. "Перестань делать это", взорвалась она, убирая ноги под стул. "Я была права". Учитывая, что я права большую часть времени, не понимаю, зачем строить из себя независимых личностей. Мне жаль потраченного времени Сары, пока она играла в невинную овечку и её водили вокруг пальца. Сара потупила взгляд, Элисон закатила глаза. Ты была права, Сэм. Насчёт чего именно? Насчёт всего. Телефоны студентов одновременно издали противные звуки. Элисон до боли сжала руками колени. Из-за личных проблем она не успела заметить, как весь университет сошёл с ума, и процессию безумцев стали возглавлять парни из футбольной команды. Сэм осталась неподвижной. Надеюсь, тебя нет на этом видео. Сара активно покачала головой. За соседним столиком раздались смешки. Ситуация ещё не дошла до преподавателей. Потому что никто из студентов не пытался остановить футболистов. На видео, попадающих в сеть, на самом деле не было ничего провокационного. Лица девушек и парней замазывали. Звук убавляли так, чтобы никто не мог по голосу определить личности на видео. Из-за всего этого Элисон не понимала, зачем вообще были нужны эти видео. Да, некоторых девушек всё равно узнавали. а некоторые сами рассказывали, что принимали участие и даже знали про съёмку. Как далеко студенты готовы зайти ради развлечений? Как получилось, что ты отшила Бредди? спросила Элисон. Я его не отшивала. Так получилось, что я была в ванной, когда он пришёл. Бредди со своим другом. Их было двое? перебила её Элисон. Да. Бредди зашёл в комнату с кем-то. Там ещё была девушка. Они говорили о том, что я оказалась трусихой, поэтому ушла. Девушка сказала, что они найдут Бредди кого-то другого. Сэм сжал зубы. Какую часть тела оторвать ему первой? Если ты говоришь о той самой, то отрывай. Она всё равно ему не сильно помогает. Элисон зависла со стаканом в руках. Сэм скептически посмотрела на подопечную. Что ты имеешь в виду? Сара, казалось, только сейчас поняла, что именно сказала. Ну. Девушка достала телефон, чтобы посмотреть шестиминутное видео. Сэм и Элисон переглянулись. Можно сказать, что я присутствовала на этом моменте. Чего? Не выдержала Сэм. Я не успела убежать из ванной, когда Бредди пришёл в комнату с девушкой. Она сказала, что знает про съёмку и не против стать способом посвящения. Насколько я поняла, Брэди впервые снимал себя на камеру. И что? продолжила Сэм. Сара повернула к ним экран. Элисон увела взгляд в сторону, стараясь сохранить остатки самообладания, а Сара почему-то покраснела. Понимаете, после этого момента Сара промотала в самый конец. Прошло ещё минуты две, а потом всё закончилось. Даже гул голосов не был способен пробиться через тишину за их столом. Эллисон закашлялась, скрывая смех. «То есть ты хочешь сказать?» «Да». Сэм откинулась на спинку стула. Они с Эллисон обменялись многозначительными взглядами. Ты подумала о том же, о чём и я? спросила Элисон. Ага. Сара недоумённо посмотрела на каждую девушку. О чём вы? Элисон улыбнулась широко и радостно. Предлагаю прижать Бредди к стенке. Сара всё ещё не понимала, но ответила на все вопросы, которые ей задавали Элисон и Сэм. Оказалось, что героиней сегодняшнего видео была девушка из группы поддержки, второкурсница по имени Жасмин. Элисон хорошо её знала, потому что они обе сидели на скамейке запасных во время всех выступлений. Жасмин не стала отрицать своё участие в видео. У девушки отсутствовали тормоза. Она призналась, что хотела попробовать что-то безумное, и съёмка в пикантный момент прекрасно для этого подходила. Разочарованный вздох подтвердил слова Сары. Жасмин сказала, что ожидала чего-то большего, чем 7 минут. Этого было достаточно. Девушки вышли в главный холл и остановились у лестницы вниз, которая вела к раздевалкам. У футболистов как раз заканчивалась тренировка. Стоило Бредди подняться по ступенькам в компании хихикающих парней со второго курса, Элисон дёрнула его в сторону и толкнула к стене. "Какого? Привет, Брэди", промурлыкала Элисон. Сэм и Сара сидели на мягких пуфиках у автоматов. Если последняя продолжала недоумевать, то Стеффорд получала от ситуации максимум удовольствия. "Советую вам оставаться на месте", предостерегающий начала Сэм, когда парни попытались вмешаться. Если хотите, мы с вами поболтаем. Бредди только сейчас заметил Сару. Ты им что? Да я бедничила. Какого чёрта, Сара? Вчера ничего не было. Потом злобный взгляд на Элисон. Отвали, Элмерс, у меня нет времени. Я в этом очень сомневаюсь. Ты же у нас вроде как скорострел. Последнее слово повисло в воздухе. Проходящие мимо студенты уже стали обращать на них своё внимание. Парни из футбольной команды переглянулись, и с лица Бредди ушли все краски. Он даже не может притвориться, что не знает, о чём речь. Что ты? Уверен, ты уделишь нам минут 5, ну или 7. С этим же проблем не будет? За спиной у Эльсон зашушукались. Нужно отдать Брэди должное. Он выстоял под пристальным взглядом и даже попытался вернуть себе самообладание. Наверное, для тебя это был удар ниже пояса. Элисон провела по нему многозначительным взглядом, а потом посмотрела на футболистов. Вы такие же? Судя по бегающим взглядам, парни обо всём знали. Элисон очень хотела закончить унижать Бредди до появления Криса, но на этот случай у неё была Сэм. Когда нападающий футбольной команды появился в компании своей свиты, воздуха вокруг стало катастрофически не хватать. Что здесь происходит? Сэм издала смешок. Скажи мне, Крис, а ты такой же быстрый, как и Бредди? Кто-то из футболистов поперхнулся водой. Крис держал лицо лучше остальных. Он быстро оценил обстановку. Не понимаю, о чём ты, милая Сэм. Делаешь вид, что не знаешь? Глупо вести себя так уверенно, когда никому из вас не удалось подкупить единственного свидетеля. Жасмин призналась, что Бредди пытался заплатить за молчание. В просьбе даже слышалась угроза. Но отец Жасмин входил в число тех, кто спонсировал университет. Он был богаче, чем родители Криса, и гораздо влиятельнее, чем родители Бредди. Эта ситуация просто смешна, хмыкнул Крис. А Бредди считает так же? поинтересовалась Элисон. Все мы знаем, как вы, парни, защищаете своё эго. Будет печально, если в университете узнают, что слухи про парня из футбольной команды всего лишь слухи. Элисон вела себя дерзко, но внутри чувствовала отвращение. Она никогда не сможет понять желание получить определённый статус, используя настолько грязные приёмы. Разве футболисты не могли делать что-то другое, чтобы привлекать к себе внимание? Студенты стали останавливаться. Крис помотал головой из стороны в сторону, а затем слабо улыбнулся. Это очень жестоко, Сэм. Вам следует хвастаться теми вещами, которые вы делаете хорошо. Ты хорошо играешь в футбол, Крис. Вот и хвастайся этим. Сэм смерила презрительным взглядом Бредди. Быть быстрым не всегда круто, да? Бредди скрипел зубами. Он был в бешенстве, и почему-то его гневный взгляд устремился к Саре. Что здесь происходит? Сэм прикрыла глаза. В нескольких метрах от их компании появился Кайл в компании Медисон. Стейфорд снова решила влезть в неприятности? извивительно спросила Харт. А ты тоже была в курсе? Элисон вскинула бровь. Что некоторые девушки проходят отбор на эротическую съёмку. Глаза Медисон округлились. Она мельком посмотрела на девушек из группы поддержки. Некоторые из них опустили головы. Мне нужно повторить свой вопрос, снова начал Кайл. Что здесь происходит? Мы просто обсуждаем продуктивность футболистов, ответила Сэм. Чертовски увлекательная тема. Элисон не успела посмотреть, как Кайл отреагировал на её слова. Меддисон почему-то решила защитить честь футболистов. И причина этого разговора, маленькая Бэл, ты ведь никак не можешь угомониться, пытаешься завладеть вниманием Брэдди. Больше нет, звон в голосе говорил, что Сара нервничала. Я оставила эти попытки. Правда? И почему же? Я хочу, чтобы мой первый раз был дольше 7 минут. Подслушивающие студенты перестали скрывать свой смех. Друзья Бредди напряглись. Другие футболисты обменялись полуулыбками и кивками. Бредди покраснел от злости и шагнул вперёд. Элисон толкнула его обратно. Плохое решение. Ты за это заплатишь, сквозь зубы прорычал Бредди, обращаясь к Саре. Почему ты у меня не получается воспринимать твои слова всерьёз? громко сказала Сэм. Понимаешь, да? Брэди снова попытался прорваться через Элисон, но в этот раз его остановил Крис. Он схватил парня за воротник и оттащил к другим футболистам. Расходимся, спокойно произнёс Кайл. Сейчас, парни. Было приятно поболтать, крикнула Элисон. Брэди не дали бросить последний злобный взгляд. Никто не обернулся, даже Кайл. Только Меддисон наградила девушек недовольным взглядом и исчезла, разгоняя любопытных студентов. Какое-то время было тихо. Меня сейчас тошнит от волнения, призналась Сара. Ты молодец, Элисон подскочила к ней. Теперь в твоём списке есть победа не только над демонами, но и над придурками. Сара покраснела от смущения.